Я не знал, удастся ли мне поспать, но заснул. Будильник разбудил меня в три часа дня. Я поднялся в розовую малышку и провел ревизию чистых холстов. Самый большой был пять футов на три, его-то я и выбрал. Выдвинул опорную стойку, мольберто до предела, и установил чистый холст вертикально. От вида этого белого прямоугольника, напоминающего поставленный вертикально гроб, У меня чуть затрепыхался желудок и задрожала кисть правой руки. Я пошевелю этими пальцами. Видеть их не мог, но чувствовал, как они разгибаются и сгибаются, чувствовал, как ногти впиваются в ладонь. Длинные ногти отросли после несчастного случая, и подстричь их не было никакой возможности.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 «Срань, господня, Амиго! Когда ты сказал портрет, я решил, что все ограничится головой?» «Я тоже так думал», — ответил я, — «но, боюсь, будет недостаточно реалистично. Я уже провел кое-какую подготовительную работу, взгляни». Украденный рентгеновский снимок и рисунок маркером лежали на нижней полке моего рабочего стола. Я протянул их Уайрману, потом сел перед Мольбертом.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 Он подошел, взглянул и тут же отпрянул. — Срань, Господня, когда ты ее написал? — Прошлую ночью. Уайрман поднял картину, развернул к свету, льющемуся в большое окно, вгляделся в тину, которая смотрела снизу вверх на безносого и безротого Кэнди Брауна. — Нет рта, нет носа. Браун умирает. Дело закрыто, — прошептал Уайрман. — Господи Иисусе!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 «А чем мы собираемся заняться?» «Уайрман, ты знаешь». Он пошатнулся, словно это ему слепили ногу из кусочков. Его прошиб пот, лицо заблестело, левый глаз оставался красным, но, может, уже не таким красным. Разумеется, в этом дальше досужих рассуждений дело пока не продвинулось. «Ты можешь это сделать?» — Я могу попытаться, — ответил я, — если ты захочешь. Он кивнул, снял свитер. — Попытайся. Ты мне нужен у окна, чтобы свет падал тебе на лицо. Когда солнце покатится к горизонту, на кухне есть табурет, можешь принести его и сесть. — Как ты договорился, с Сен-Мэри? Она сказала, что может побыть до восьми, не пообещала покормить мисс Истлойк обедом. Я принес лазанью, поставлю в духовку в половине шестого. «Хорошо», — кивнул я. Подумал, что к тому времени, когда лазанья будет готова, уже стемнеет. Но я мог сфотографировать Уайрмана на цифровую камеру, прикрепить фотографии к мольберту и рисовать по ним. И хотя я привык работать быстро, понимал, что это будет длительный процесс. На картину уйдет не один день. Вернувшись в розовую малышку с табуретом, Уайрман остановился как вкопанный.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 Он смотрел на меня сквозь дыру в холсте, точно так же, как в моей прошлой жизни тысячи зевак смотрели в тысячи дыр в заборах, огораживающих стройплощадки. Нет, что-то подсказывает мне, походу. Подойди к Мельберту. С помощью Уермана завершение подготовки заняло лишь несколько минут. Он закрыл вырезанный прямоугольник рубашечной картонкой. Я достал из нагрудного кармана тюбик Elmer's Glue и начал Приклеивать картонку к холсту. Обойдя Мальберт, убедился, что все получилось идеально, во всяком случае, на мой взгляд. Указав на лоб, у Эрмана я сообщил «Это твой мозг». Затем указал на мольберт «Это твой мозг в холсте». На его лице отразилось недоумение. «Шутка, у Эрмана». «Я ее не понял». В тот вечер мы набросились на еду, как футболисты. Я спросил у Уайрмана, улучшилось ли у него зрение, но он с сожалением покачал головой. В левой половине моего мира по-прежнему, черно Эдгар, хотелось бы сказать обратное, но, увы. Я дал ему прослушать сообщение на нотце. Уайрман засмеялся и вскинул руки, сжав пальцы в кулаки. Меня не могла не тронуть его радость, граничащая с ликованием. Ты вновь поднимаешься на вершину, мучачо. Уже в другой жизни. Мне не терпится увидеть себя на обложке Тайм. И он поднял руки, словно очерчивая обложку. Меня тревожит только одно. Я рассмеялся, едва эти слова сорвались с моих губ. На самом деле тревожило меня много чего, в том числе и тот факт, что я до сих пор понятия не имел, зачем впутался в эту авантюру. Может, приехать моя дочь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 Из-за того, что здесь умерли две ее сестры, когда ей было четыре годика. Илза заболевала борт моего автомобиля. Когда мы вернулись, ей было так плохо, что она едва могла идти. Она могла что-то съесть или перегреться на солнце. Послушай, ты не хочешь рисковать, и я тебя понимаю. И вот что тебе нужно сделать. Посели обеих дочерей в хорошем отеле с круглосуточным обслуживанием номеров, где консьерж всегда готов выполнить любую прихоть жильца. Я рекомендую Ритц Карлтон». «Обеих?» «Мелинда не сможет», — Уайерман отправил в рот, «последний кусочек лазаньи». «Ты не способен взглянуть на ситуацию объективно мучачек, но Уайерман, этот благодарный негодяй, тебе пока не за что меня благодарить». «Направить тебя на пути истинный», Не могу допустить, чтобы ненужные тревоги украли у тебя счастье. И, Боже милосердный, ты должен быть счастлив. Знаешь, сколько людей на западном побережье Флориды пошли бы на «все ради выставки» на Пальма-Веню? Уэрман, ты только что сказал «Боже милосердный». Не меняй тему. Выставку мне еще не предложили. Предложат. Они привезут сюда типовой контракт не для того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 Это только пойдет на пользу. Он вновь очертил руками рамку и проговорил. Эдгар Фримонтл врывается на художественную сцену Солнечного берега, как Феникс, восставший из дымящегося пепла трагедии. «Покури вот это, амиго!» Я ухватил себя за промежность, но не смог сдержать улыбку. На вульгарность у Уэрман внимания не обратил. Его понесло. Твоя ампутированная Бразо встанет поистине золотой. «Уайрман, ты циничный ублюдок!» Похоже, последнее он воспринял как комплимент. Кивнул и величественным взмахом руки отмел в сторону. «Я стану твоим адвокатом. Ты отбираешь картины для выставки. Нануци консультирует. Нануци расставляет картины на выставке».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 обеих дочерей, этого Тома Райли, женщину, которая занималась с тобой. Кэти Грин, я даже смутился. Уайрман, Том не приедет. Ни за что. Пэм тоже. И Лин во Франции, у нее стриптококковая инфекция. Уайрман будто и не слышал. Ты упоминал адвоката? Уильям Боузман III, Боузи. Пригласи его». И, разумеется, маму и папу, сестер и братьев. Мои родители умерли, и я был единственным ребенком. Боузи... Я кивнул. Боузи приедет. Но только не зови его так, у Уэрман, во всяком случае, в лицо. Назвать другого адвоката Боузи? Ты думаешь, я кретин? Он задумался. Я выстрелил себе в голову и не смог отправиться на тот свет,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 — Позвони утром на Нуцци. Под лежачий камень вода не течет. — Хорошо. А ты позвони мне, если появятся какие-то изменения в твоем запачканной краской рукой я указал на его левый глаз. Уайрман улыбнулся. — Ты узнаешь первым. А пока мне достаточно. Головы, которая не болит. Улыбка поблекла. — Ты уверен, что боль не вернется? — Я ни в чем не уверен. — Да.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 Новый звук зазвонил телефон.